Глава двадцать вторая. Я не считал себя избранным, но привык, что телепорт – уникальная способность. А выходило, что даже призрачные твари обладают аналогом, пусть и требующим кровавой краски. И если это так, то всё становится куда хуже. Это значит, что в принципе меня могут достать где угодно, и никакие решётки и стены не спасут. «Поедим вместе?» – спросила Кристи. И я понял, что стою столбом в центре станции с висящей на руке девушкой. «Да, стоит перекусить», — ответил я, не сразу уловив подвох. А когда всё же понял, в чём именно дело, девушка уже прижалась к моему плечу щекой и заулыбалась. Удивительно, но без чёрного макияжа и маски она выглядела куда симпатичнее. Хотя, может, это лично моё восприятие. Как ни крути, я был не против её компании. Подойдя к импровизированной столовой, Я взял у улыбающейся поварихи полную миску ещё горячей ароматной похлёбки. Твёрдой пищи нам уже давно не доводилось есть. Любые продукты добавляли в супы, чтобы увеличить количество еды для всех. Но, судя по плавающему в бульоне мясу, мне, как добытчику, досталась хорошая порция. А когда я вместе с Кристи сел у тепловой пушки, понял, что человеку для счастья нужно совсем немного. Еда, вода, здоровый сон, безопасность. И приятная компания. И хотя сейчас всё это у меня было, в ближайшее время оно могло исчезнуть. Если я не смогу обеспечить переход в другую локацию. Как сказал Сергей, эвакуировать всех жителей. Переложить ответственность было не на кого. Да я и не собирался. По крайней мере, у меня оставались силы, чтобы исполнить запланированное. Я подумала... Чуть смущенно начала Кристи, но замолчала на полуслове Пришлось её подбодрить кивком головы. «Нет, так. Слушай, тебе кажется, не нравится супергеройское имя Трейсер. Может, подберём что-то по твоему вкусу? Например, у тебя фамилия Блинкин. Как тебе имя Блинк? Или Портер?» «Ого, Портер тёмная», — усмехнулся я, прожевывая попавшуюся с мясом жилку. «Может, обойдёмся без прозвищ? Меня и так все здесь уже знают. А кто не знает, и не должен». «Нет, ты не понимаешь, у героя должно быть прозвище, имя которым пугают врагов и вдохновляют друзей. Что-то максимально узнаваемое, такое, чтобы тебя ни с кем не спутали». Воодушевлённо говорила Кристина. «Чёрный страж, Человек-паук, Железный человек, Суперчеловек, Омни-мужик». «Ты ж сама слышала, как по-дурацки это звучит», — спросил я. «Человек-таракан против Человека-тапка, легендарная битва». «Да ну тебя!» — фыркнула девушка, обиженно отвернувшись. Но долго дуться не смогла. «Разве плохо быть супергероем?» «Давай так. Во-первых, я не супергерой. Моя способность не может поднимать горы, не делает меня неуязвимым. И летать я могу только вниз. Я даже не эксцентричный миллиардер, владелец супермегакорпораций. Всё, что я могу, переместиться на несколько метров. И с недавних пор спокойно поспать» хотя это тоже многое значит в наше время. «Ну, знаешь, у остальных и такой способности нет». Скрестила руки на груди Кристина. «Тут ты не права. Твоя суперспособность — знание медицины. У кого-то умение паять сложные сплавы. У третьего — физическая и психологическая подготовка. Я даже стрелять не умею, в отличие от Сергея», — возразил я. «И это только те способности, которые сразу приходят на ум. Дальше. «Я не могу использовать свою способность как оружие или защиту. Только в качестве способа побега или спасения. Понимаешь?» «Ты её использовал для драки. Дважды», — вспомнила Кристи. А у меня перед глазами возник образ полыхающего качка. Зажмурившись, я глубоко вздохнул, чтобы прогнать чувство вины. «Ты чего? Ой, прости, я не хотела». «Да я понимаю». Выдохнул я, уняв только насытившийся желудок. Настроение с нормального уровня упало ниже плинтуса. «Слушай, не хочешь выбирать прозвище, я сама придумаю. Или люди, которые о тебе знают. Рано или поздно оно всё равно появится». Упрямо повторила девушка. «Но я вообще не об этом хотела поговорить. Ты же развиваешь свою способность. Учишься её использовать. Все герои, перед тем, как станут по-настоящему сильны, тренируют навыки». «Даже те, кто получил их от магических предвестников. Может, и у тебя получится?» «Я использую способность по мере необходимости, а это довольно часто. И пока единственное, что могу сказать о ней хорошего, меня перестало тошнить после каждого перемещения, а это уже немало». «Суперспособность, во время которой тебя тошнит?» — непонимающе спросила Кристи, а потом скривилась. «Фу, даже думать противно». Ты же от этого избавился. Так что уже хорошо. Может, тогда есть смысл чаще тренироваться? Сможешь прыгать быстрее или дальше. Не знаю даже, как подобное вообще оценивать. Ты же у нас спец по героям, так что тебе должно быть виднее, — улыбнулся я. Не то чтобы... — со вздохом сказала Кристи. Вот если бы ты мог телепортироваться в любое место по памяти или по фотографии, или вместе с собой переносить целое здание, «Тогда да. Но, может, ты откроешь такие способности, а?» «Кто его знает?» Пожал я плечами и с хлюпанием выпил через край тарелки остатки бульона. Желудок благодарно заурчал. И я понял, что не ел со вчерашнего дня, но при этом не страдал от голода. Интересно, это побочный эффект с части монстра или от способности того парня на парковке? Хотя она вроде не так работает. Я заглянул в интерфейс ещё раз. Нет, никаких новых иконок не появилось. Хотелось бы, конечно, подробнее узнать про их действия, но пока приходилось обходиться тем, что есть. Да и не факт, что окажись рядом с ними древнегреческое описание, это было бы полезнее, чем картинка. Нам вообще повезло с историком, пусть и немного придурковатым. «Ты права», — подумав, сказал я и приобнял просиявшую от счастья девушку. «Тренироваться и в самом деле нужно, но это касается не только меня». «Если всё сложится удачно, насколько это вообще возможно, вскоре мы должны будем перебираться в другое место. По урагану. Там стало теплее, градины уменьшились в размере, и в прошлый раз мне вообще повезло не попасть ни на одну. Но людям придётся идти самим». «Хочешь, чтобы кто-то им это объяснил?» — удивлённо спросила Кристина. «Я не смогу». «Тебе не обязательно», — поразмышляв, сказал я. «А вот подумать о том, в чём пойдёшь, стоит». Понадобится защита для глаз и лица. При этом обычные очки не подойдут. Наоборот, могут сделать только хуже. А для плавания у нас всего одна пара. Да, хорошо. Можно попробовать вырезать из пятилитровых бутылок или просто пластика прозрачного. Начала перечислять девушка в задумчивости. А я, довольный тем, что сумел её занять, вернулся к собственным мыслям. Телепорт. Какие у моего параметры? Дальность, грузоподъёмность, затраты энергии, Вроде всего три. Вчера я потратил полную ячейку энергии, чтобы прокачать его. А что в результате получил? Как это проверить, если к значку просто добавился контрастный ромб? Практикой и ещё раз практикой. Я активировал способность, собираясь измерить дальность прыжка без энергии. Но стоило задержать взгляд на картинке, как она раздвоилась. Простой значок телепорта и значок со стрелкой. Что, простите? А в чём разница? Учитывая, что никаких описаний или объяснений к моей способности не имелось, приходилось всё проверять на практике. Прежде я чуть отсел от Кристи. Мало ли что с ней может случиться? Может, это откроет портал в ад или на поверхность, что почти одно и то же. А затем выбрал первый вариант. К счастью, ничего из вышеперечисленного не произошло. Иконка завертелась, как обычно, отсчитала 3 секунды, и я сдвинулся на полметра тут же пересев обратно к девушке. Она подняла взгляд, но тут же вернулась к своему занятию. Теперь предстояло опробовать второй вариант. Я задержал внимание на иконке, но она будто потухла. Так же, как темнела шкала энергии, показывая, сколько я потрачу. Значит, что-то я делаю не так. Может, нужно встать? Я попробовал, даже попрыгал, чувствуя себя полным идиотом. Но ничего не произошло. Я так и эдак изгалялся над картинкой, предполагая, что на неё нужно посмотреть как-то по-особому. Но ничего не менялось, пока я не взял в руки протянутую Кристи кружку с горячим чаем. Иконка тут же активизировалась, как и раньше подсвечивая точку перемещения. Вот только в этот раз энергии требовалось куда меньше. Подумав, я отложил кружку, освободив руку. Значок погас. Ясно. Значит, я могу перемещать предметы, которые беру в ладонь. Для подтверждения собственной теории я нашёл место, куда должен был упасть камень, и задержал на нём взгляд. Булыжник исчез из моей руки и рухнул в темноте туннеля. Похоже, здесь опять кривая зависимости массы и расстояния. По крайней мере, 100-граммовый камень я мог телепортировать хоть на другой конец станции. А что насчёт скамейки? Я приподнял её, примерно оценивая вес. Килограмм 20, не меньше. Активировал телепорт, и пробежал глазами расстояние. Моя догадка подтвердилась. Бесплатно я мог телепортировать 20 килограмм примерно на 19 метров, а себя, любимого весом, под 80 на 3. Прогресс, хоть и довольно странный, был налицо. Вложить энергию в телепорт оказалось однозначно правильной мыслью. А если… «Кристина, нужно кое-что проверить. Можешь пойти со мной?» — спросил я, не видя других добровольцев. «Да, конечно». «Что нужно сделать?» — с готовностью спросила девушка. Я взял её за руку и отвёл в обгоревшую часть туннеля, которую все выжившие старались обходить стороной. Тошнота вновь подступила к горлу, вместе с отвратительным запахом горелой плоти. Но я сдержался, помотав головой. «Так, расстояния нам хватит», — пробормотал я, оглядев коридор. «Хочу тебя телепортировать на несколько метров». «Ничего страшного произойти не должно, но на всякий случай я возьму чуть выше пола, на пустом месте. Хорошо? Готова?» «Да», — кивнула девушка, зажмурившись. Её волнение вполне можно было понять, но сам я нервничал куда больше. Что если я телепортирую только её одежду? Или только то место, до которого дотронулся? Или... Чёрт, да что угодно может пойти не так. Но с другой стороны... Меня же тоже вполне могло отправить в стену или насадить на штырь во время перемещения. Однако я жив, а значит, из Кристины ничего фатального произойти не должно. «Три... Два...» — произнёс я, беря девушку за плечи, и выбрал конечную точку на максимальном расстоянии. Значок телепорта со стрелкой мигнул, и девушка мгновенно переместилась от меня на десяток метров. Секунду она стояла, ничего не понимая, а затем согнулась держать за живот. «Ты в порядке?» Выругавшись на себя за неосторожность, спросил я. Но Кристи успокаивающе подняла руку с большим пальцем вверх. Но как бы ни храбрилась девушка, ей явно было не по себе. «Тошнит», — скуксившись, произнесла в полголоса девушка. «А я ещё не верила». «Ну вот, теперь ты попробовала на себе действие суперспособности. Жива?» — улыбнулся я, поддерживая её за локоть. «Да». Кристина тяжело дыша выпрямилась, а затем озорно на меня посмотрела. «Это как на американских горках, когда вниз летишь, только круче. Ещё хочу». «Не уверен, что это хорошая идея», сказал я, покачав головой. «Давай лучше я потренируюсь на булыжниках. Людям надо достроить стену. Пока мы ещё здесь, уверен, они примут помощь из любых рук, даже моих». Когда говорила, что надо развиваться, «Я именно это и имела в виду», — гордо сказала Кристи. «Вот увидишь. Сейчас сможешь передвигать предметы, потом целые дома и острова». «Твои слова, да богу, в уши», — улыбнулся я, помогая девушке взобраться на перрон. Вместе мы дошли до лазарета, и, убедившись, что девчонка пришла в себя, я оставил её на попечение медсестры, а сам отправился в параллельный туннель. Новая грань способности заставляла придумывать её использование. А сейчас было редкое затишье между вылазками. Лучше времени для освоения нового навыка не придумаешь. «Ого, какие люди!» – недовольно сказал Толик. «И не боишься ты сюда без охраны приходить? Думаешь, тебе здесь будут рады? Вам пара рук лишняя?» – громко спросил я, глядя на мужчин и женщин, перетаскивающих от завала к компровизированной стене камни. «Нет, конечно!» Ответил проходящий мимо меня крепкий студент. Не слушай этого придурка. Вообще он нормальный, просто на тебя агрица. Если хочешь, можем вдвоем таскать. Загрузим в одежду, как на носилки. Извини, но нет, я должен кое-что проверить, ответил я, вызвав недобрую усмешку у качка. Тот как раз поднял тяжеленный булыжник, килограмм под пятьдесят, и собрался тащить его к противоположной стене. я шагнул вперед, положив на этот камень ладонь. «Тебе надо? На проблему нарываешься?» — с вызовом спросил Толик. Но в эту секунду как раз закончился отсчёт, и булыжник исчез, появившись уже в нужной точке. Качок чуть ойкнул и отступил на полшага. «Это э, как?» «Пришёл вам помочь», — улыбнулся я, переходя к следующему булыжнику. Люди удивлённо смотрели, как я один за другим перекидываю камни на расстоянии от 10 до 15 метров. Работа застопорилась, так что строительству стены я вряд ли сильно помог. Но зато дал людям небольшую передышку. «Удобно», — сказал подошедший к завалу Сергей. «А можешь одновременно и перемещать, и кидать?» «Надо попробовать», — ответил я, расстроившись, что такая идея не пришла мне в голову. В первые несколько раз получилось не очень. Нужно было точно рассчитать, когда объект в моей руке исчезнет, и совершать замах в нужное мгновение. Раньше или позже, и камень падал вниз, не получив скорости. Но уже с двадцатого булыжника я примерно понял, как это делать. «Интересно, очень интересно и достаточно полезно», потеряв подбородок, сказал Сергей. «Жаль, конечно, что ты не можешь менять направление движения из точки выхода, но даже так это можно использовать. И для отвлечения...» И для атаки, и для эвакуации. Уже понял, где находятся границы твоих способностей? Слишком много факторов, но в целом да, — кивнул я. А как можно использовать для атаки? Просто кинуть камень? Во-первых, не обязательно камень. Ты можешь отпустить булыжник прямо на голову у врага или отправить его самого в полёт или в стену, навсегда замуровав. Начал перечислять Сергей а я про себя отбрасывал все проговоренные варианты. К сожалению, трёхсекундная пауза перед использованием сводила на нет всю полезность навыка в бою. За это время любое существо просто отползёт в сторону, вывернется из захвата или само выстрелит в меня несколько раз. Так что единственная возможность — применять его со спины на ничего не подозревающего противника. Но так можно и просто камень в затылок кинуть, хотя за точность броска я ручаться не мог. «А ещё можно закинуть гранату ровно в нужное окно или проем. закончил свою мысль Сергей. «Ты сейчас как кассетный гранатомёт. Жалко только без боеприпасов». «Это не боевая способность», — возразил я. «Дар, неспособность, дар», — сказал Сергей, чуть усмехнувшись. «Наш историк сумел перевести ещё часть фразы. звучит она как «Приди за одарённым». «Думаю, тут вариантов немного. Одарённый у нас ты. А вот кто должен был прийти до того, как вы стёрли надпись, большой вопрос. Но сомневаюсь, что кто-то хороший. Скорее очередная тварь. Просто более крупная и сильная, раз её называют отец». «А какая разница между даром и способностью?» Не понимая, уточнил я. «Понятия не имею. Твой же дар, а не мой. Но очень хочу узнать». «Пока есть несколько предположений», — ответил Сергей, поманив меня рукой. «Идём. Мы составили карту. Надо перекинуть её тебе на телефон и определиться с первоначальными целями». «Эй, Слава, спасибо за помощь», — помахал мне на прощание студент. «Ты нам минимум несколько часов сэкономил. Захочешь ещё потренироваться? Будем рады обозначить фронт работ. Лишние руки всегда пригодятся». «Постараюсь, как будет время», — ответил я, ничего не обещая. Когда мы вернулись к импровизированному штабу, на полу под лампой была расчерчена карта. Довольно неплохо, надо сказать, учитывая, что она состояла из нескольких листов А4, на которые от руки были нанесены здания и дороги близлежащего района. Я присел рядом на корточке, пытаясь разобраться в условных обозначениях. «Раз все в сборе, давайте начинать», сказал Сергей, взяв в руки тонкую палку и используя её как указку. «У нас есть две первоочередные задачи и несколько десятков вспомогательных. Во-первых, место для проживания. Нужно знать, куда двигаться, а для этого понимать, какие здания уцелели и в каком они состоянии». «Верно», — сказал, наклоняясь вперёд строитель. «Есть несколько вариантов. Дома новые, со своими котельными. Один даже со скважиной артезианской воды. Все выше шестнадцати этажей. Бетонные с фундаментом, стоящим на сваях. Так что даже в случае наводнения уплыть или рухнуть не должны. Но мы выбрали те, что находятся западнее, на возвышенности. Ну и лесопарк рядом, в случае надобности». «Отлично», — произнёс я, делая себе заметки в смартфоне. Но потом прикинул расстояние и выругался. «Мне только до первого два километра в ураган ползти. Это полдня займёт не меньше. А до остальных вовсе от трех до семи». Я такими темпами вернусь только через несколько дней. «Поэтому нет смысла проверять их все», — согласился со мной Сергей. «В первую очередь ты должен проверить вот эти три дома. Да, они дальше первого, но находятся рядом с больницей и продуктовыми магазинами. А значит, в случае необходимости мы сможем отправить туда рейд. Кроме того, недалеко от них расположено отделение МВД. Чёрт его знает, что там на поверхности — Но оружие нам тоже не помешает. Значит, эти три, проговорил я, делая заметки. Допустим. Но меньше суток у меня это все равно не займет. Ничего, как-нибудь продержимся без тебя это время, если потоп не начнется раньше. Улыбнулся Герман. Нам всем найдется чем себя занять. У Артёма уже есть опыт, так что пока ты в разведке. Они с Сергеем сходят в другой торговый центр за стройматериалами и очками для всех. Продуктов у нас должно хватить, а тратить время на второстепенные задачи мы пока не в состоянии. Сейчас всё зависит от того, сможем ли мы найти новое жилище». «То есть от меня». «Отлично», — вздохнул я, поднимаясь. «Мне понадобятся инструменты, снаряжение и верёвка». «Мы об этом уже позаботились», — сказал Сергей, протягивая мне туристический рюкзак. «Если понадобится что-то ещё, говори». «Нет, вроде нет». — проговорил я, проверяя содержимое. Мне с собой положили даже аптечку с инъекциями и несколько брусков аварийного питания. И бутылку с водой не забыли. «Постараюсь не пропасть», — улыбнувшись, сказал Герман. «Пусть это прозвучит дико и излишне пафосно, но сейчас вся надежда на тебя». «Да уж, спасибо за доверие», — улыбнулся я, взваливая рюкзак на плечи. Кристина проводила меня до гермостворки в вентиляционную шахту. А когда я уже собирался уйти, обхватила руками за шею и поцеловала. Но прежде чем я успел ответить, отбежала в сторону. Я не нашёлся, что сказать, и лишь помахал ей на прощание, выходя в боковой туннель. Безопасная станция осталась за спиной, за надёжными дверьми. А я, замотав лицо шарфом и нацепив потёртые очки, взбирался в непрекращающуюся бурю.